Глава 9. Я с трудом приоткрыла сначала один глаз, затем другой и недовольно воззрелась на Еринеля, разряженного в жемчужно-серый шёлк, расшитый жемчугом. Видеть его в небоходной одежде было слегка непривычно. Хорошо, что я воспринимала его сначала как зомби, а теперь как брата, иначе так недолго и голову потерять. Ещё бы, Еринель, красавчик, даже по меркам эльфов. Точно. Это действительно нереальное свинство будить меня, когда я так сладко сплю. Согласилась я с Еринелем, добровольно вызвавшимся на должность моего будильника, хотя кастинг на эту неблагодарную роль я точно не объявляла. А ты почему позволяешь издеваться над хозяйкой? Это уже полгод на развалившемся на ковре тигре. Тигр аж сверкнул в мою сторону янтарными глазами и демонстративно перевернулся на другой бок, предоставив нам и дальше устраивать семейную разборку без его непосредственного участия в процессе. Я его понимаю. Семейные сцены доканают кого угодно. Свинство, моя дорогая сестра, это когда ты живёшь в роскошных покоях, а моя комната в несколько раз меньше твоего балкона. Димон, и меня раздери. Да здесь даже столик с едой и напитками имеется. Возмутился эльф с таким видом, будто именно я была инициатором выделения ему малогабаритного жилья. Твой тигр и тот устроился лучше, чем я. Тигр ощебернулся и клацнул зубами в сторону Еринели. Боевой кот справедливо считал своё тёплое место в моей кровати заслуженным и вовсе не собирался уступать его кому бы то ни было. Еринель демонстративно проигнорировал тигриное негодование. "Ты хочешь спать на коврике?" удивлённо уточнила я. Впрочем, вопрос был задан скорее на всякий случай. Несмотря на всю широту своей натуры, я вовсе не собиралась превращать своё жилиё в коммуналку. Общежитие это не моё. Тебя так не устраивает твоя кровать? Конечно, не устраивает, откликнулся тот. Особенно, когда у тебя целых пара замечательных уютных диванов и собственная ванная в придачу. Искрана, течёт вода сразу нужной температуры, и не надо гонять слуг на первый этаж за горячей водой, пока не наполнится старая медная ванна. В итоге вода всё равно оказывается холодной, потому что успела остыть к свиням, пока её таскали по коридору в кувшинах. Я даже не предполагал, что в дворце, который отапливают каминами, имеется водопровод. К слову, его далеко не у каждого короля увидишь. К чему тогда весь этот цирк с кувшинами, непонятно. Меня не спрашивай. Я искренне считаю большинство эльфов извращенцами. Надеюсь, меня ты не относишь к их числу. Осведомился Еринель и нагло растянулся на моей кровати поверх одеяла, ничуть не заботясь о том, что прекрасный жемчужно-серый шёлк его одежды может и замяться. Разумеется, не он же будет его гладить, желчно решила я. Хотя если на то пошло, я тоже не собиралась утюжить его мятые штаны и камзол, но небрежность сереброволосого эльфа почему-то бесила. Разумеется, отношу. Только законченный извращенец стремится жить с собственной сестрой в одной комнате в то время, когда у него есть своя. Дай мне халат и выметайся вон из спальни. Геренэл Савсдох, со к сожалению, поднялся на ноги и бросил в меня халат, который лежал на стуле. Мы ещё вернёмся к этому вопросу, многозначительно сообщил он и исчез за дверью в гостиную. Что-то мне подсказывало, бутерброды в гостиной временное явление. Кстати, как ты сюда попал? поинтересовалась я, выходя из спальни и завязывая пояс халата на ходу. Лорд Лель заверял, что кроме меня и тех, кого я сама приглашу, никто не сможет войти. Занятый поеданием бутербродов Еринель улыбнулся улыбкой тишырского кота, самодовольно и многозначительно. Он полулёжа расположился на одном из диванов, видимо, прикидывал, насколько ему будет удобно здесь спать, если удастся меня уговорить на подселение. Я мысленно решила не поддаваться ни на какие уговоры и провокации, стоять насмерть, если потребуется, но Диван не уступать. Мы, эльфийские близнецы, пусть и не по крови, но для подобного рода заклинаний разницы между нами никакой. Правда, замечательно, я вовсе не разделяла его энтузиазма. Факт, что кто-то запросто может входить в мою комнату, хочу я того или нет, очень расстраивал. Ничего хорошего. Озвучила своё неодобрение я. Представь, что я тоже смогу входить к тебе в любое время дня и ночи. Но Эльфа такими пустяками было не пронять. Ну и что? Слегка изогнул породистую бровь он в малозначительном удивлении. Я уютно устроилась на другом диване, уютно подобрав под себя ноги, и сцапала последний бутерброд с сыром, пока до него не дотянулись загребущие руки брата. Ну, например, ты можешь быть не один, намекнула я на возможность каждой твари обрести свою пару хотя бы временную. Еринель пристально посмотрел на меня, словно пытался обнаружить в моём лице невидимые ранее изменения. Уж не приглядела ли сестрёнка кого-то особенного для себя среди придворных? Признавайся, кто твой избранник, Мак или капитан? Под любопытным взглядом Еринеля я покраснела, хотя ничего подобного и в мыслях не было. Азря тот же внёс свою лепту в беседу кумивар, нагло пользуясь тем, что его слышу только я. Присмотрелась бы здесь к кому-нибудь, раз уж всё равно здесь куковать будем. В смысле? непонимающе нахмурилась я. Прекрасная Вероника, думаю, мой брат хотел сказать, что местные жители не для того изолировали себя от окружающего мира, чтобы потом запросто впускать и выпускать всех желающих. Ваюшат отсюда, пути нам нет, деликатно пояснил мысль брата Джестудай. Поражённая догадками мечей, я чуть не выплюнула кусок бутерброда, который как раз успела откусить, и на некоторое время впала в ступор. Еринель расценил моё состояние по-своему и понимающе улыбнулся. Я не стану мешать твоему счастью из-за эгоистичного стремления к комфорту. Надеюсь только, что ты выберешь самого достойного, с хорошим домом и будешь приглашать в гости хотя бы изредка. Обалдел? Возмутилась я нарисованной братом картиной уютного домика соштакетником, где я мило стану проживать вместе с кем-то из двух выбранных им эльфов. С чего ты решил, что я собираюсь выбирать из этих двух? потому что, дорогая Вероника, иметь любовные отношения сразу с двумя перебор даже для людей. Терпеливо пояснил себряволосый, заставив меня поперхнуться от возмущения, и даже участливо похлопал меня по спинке, когда я закашлялась. "А на твоём месте я бы не стала особенно рассеиживаться. Нам, между прочим, нужно попасть на бал". Я пожала плечами. "Куда-куда?" А на бал я точно не собиралась. Спросите, почему? Теоретически все девочки в детстве мечтают попасть на бал. Но ведь я давно не ребёнок и прекрасно знаю, что являться на сборище местной элиты, где каждый шаг, скорее всего, строго расписан до миллиметра, и чтобы понять правила, придётся изучить не один том придворного этикета, не очень хорошая идея. Я не знаю местных бальных танцев. Чёрт, да я и в своём мире бальные танцы смотрела только по телевизору. Зачем идти на бал, если там не танцевать? И самое главное, у меня, в отличие от сказочной Золушки, нет фей-крёстной. А это значит, сколько бы я не плясала возле очага в обнимку со шваброй, приличных шмоток всё равно не будет. Ну и мои походные сапоги так себе замена хрустальным туфелькам. В тапочках и халате на бал тоже не явишься. Наверное, оно и к лучшему. Я никуда не пойду, отрицательно покачала головой я. Боюсь, королева взбесится, когда увидит меня в халате и тапочках. Полагаю, именно поэтому тебе предоставили замечательное платье и даже туфли не забыли. Жизнерадостно уведомил Геринель, тщательно вытер руки о салфетку и указал на платье, разложенное на спинке его дивана. Платье было потрясающим, жемчужно-серое, расшитое серебристой нитью и мелким жемчугом по лифу, сшитое из благородного мерцающего шёлка, только на широких рукавах присутствовала прозрачная газовая ткань в тон, шифон, кажется, называется. К платью прилагались атласные жемчужно-серые туфельки, украшенные вышивкой. А небольшой аккуратный каблучок отделан серебром. Если с обувью было всё более-менее понятно, и с виду она подходила мне по размеру, надев сине с виду тоже сильно не хотелось морщиться от боли при каждом шаге. То с платьем, ребята, мне сильно польстили. Что бы носить подобное, мне нужно похудеть килограмма, так на пять. До балла совершить такой подвиг не поможет ни одна известная мне диета. Разве что, как говорится, употребить кило позеленевшей колбасы. Но тогда не до балла будет, даже если похудею. Оно прекрасно. Искренне восхитилась я творением местных портных. только увы, мне в него не влезть. Этому горю легко помочь, жизнерадостно сообщил Еринель и с видом фокусника извлёк откуда-то из-за спины некое сооружение из мягкого материала с жёсткими упругими вставками. Немного приглядевшись, я познала в нём корсет, который носили барышни до начала 20 века, желая выглядеть более подтянутыми и фигуристыми. Насколько я помню, эту штуку начинали носить довольно рано, ещё в нежном возрасте, и получали помимо красивой осанки, тонкой талии, ещё и сужение грудной клетки. Кажется, я где-то читала, что современная женщина в подобных тисках не выдержит и 5 минут. Поэтому своё негативное отношение к сомнительной детали одежды выразила точно и ясно, чтобы брат раз и навсегда понял. Не полезу я в эту страсть. Елинель понял мою неготовность носить себе средневековое орудие пыток добровольно, как-то по-своему, и поспешил меня утешить. Не бойся, служанка тебе не понадобится, я сам помогу тебе одеться. Когда меня настойчиво уговаривают на что-то, чего я изначально не хочу, у меня срабатывает рефлекс: "Блин, меня разводят". Нет, Тут же упёрлась я. По благодати от меня их величество, и скажи, мол, голова у меня разболелась. Я выражаю искреннее сожаление, но на бал прийти не смогу. Еринель глубоко вздохнул, возвёл глаза к потолку, словно всерьёз рассчитывал обнаружить там некую группу поддержки по уговариванию упёртых сестёр. Обнаружил там лишь безупречную белизну мрамора и понял: придётся справляться самому. Вероника, терпеливо, словно маленькой девочке, которая в детском саду упорно не желает поедать манную кашу, несмотря на длительную лекцию воспитателя о замечательных свойствах данного продукта, начал разъяснять он. Мы должны появиться на этом балу, будь он трижды не ладен. При этом совершенно не важно, какие чувства мы питаем к самим устроителям мероприятия. Поверь мне, придворная жизнь это всегда немного лести, немного обояния, немного лицемерия и капелька притворства. Главное при этом сохранять лицо и хотя бы некоторую иллюзию, что тебе благоговеют сильные мира сего. Нам надо побыть хотя бы на той части, где нас официально представят ко двору. Их королевские величества будут делать вид, что рады нас видеть, мы станем делать вид, будто счастливы быть здесь и сейчас. Потом сможешь отслаться на усталость с дороги, головную боль и уйти спать. Мы только недавно из тюрьмы. Не хотелось бы попасть туда снова, только потому, что ты отказываешься носить те глупый корсет. Я глубоко вздохнула, отчётливо понимая, что эту битву мне уже не выиграть. Легко тебе говорить, не тебе же в него лезть. Но ну, должны же быть и у меня какие-то преимущества, усмехнулся тот. Сначала я надела нижнюю сорочку. С этим никаких сложностей не возникло. Удобная, лёгкая, с достаточно большим вырезом, чтобы не сверкать в декольте платья. Повоск корсетом пришлось повозиться. Выдохни, требовал Геринель в очередной раз, немилосердно затягивая шнуровку на и без того плотно сжатой талии. Да мне и так уже нечем дышать, жалобно стонала я. А ты дыши грудью, а не животом, советовал он и тянул ещё сильнее. Как только тесьма не лопалась, непонятно, что Верис просила я, невольно выдыхая, и тут же поплатилась за это. Эльф нагло воспользовался моей слабостью и стянул корсет ещё сильнее. Ох, только и смогла выдохнуть я. На больше воздуха уже не хватало. Ну вот и всё, самодовольно изрёк он. Осталось лишь зашнуровать платье. Чёрт побери, как я ходить в этом буду? Я даже вздохнуть не в состоянии. Не надо жалоб, дорогая. Пусть это будет поводом для мужчин носить тебя на руках, парировала Елинель, самодовольно осматривая творение рук своих. Просунь сюда руки, попросил он, подавая мне платье. Я одарила его взглядом полным скепсиса, но руки в рукава просунула. Единственный мужчина, которого угараз дела когда-либо носить меня на руках, был мой отец, и было это в пору моего детства, когда у родителя ещё не было межпозвоночной грыжи и ревматизма. Между тем, сереброволосый довольно ловко зашнуровал на мне платье, где нужно отдёрнул, где нужно слегка гладил складки. Интересно, откуда у него такой опыт? Ведь сестёр, насколько я знаю, у него нет. Хотя Хочу ли я это знать? Нет, наверное. Ну вот, к балу готова. С облегчением вздохнул он. Правда? Тут же преисполнилась скептиса я. Хорошо тебе, а я в этом даже двинуться не могу. Ощущение такое, будто ко мне сзади привязали доску и теперь ни согнуться, и не разогнуться. Ёлки, да я даже туфли одеть самостоятельно не смогу. И действительно, корсет начинался под грудью, плотно обхватывал талию и заканчивался чуть выше бёдер, не давая согнуться в поясе. К нему крепились подвязки для чулок, но я отказалась натягивать на себя лишнее, тем более если юбка настолько длинная, что наличие или отсутствие чулок погоды не сделает. Подумаешь, ничуть не расстроился Еринель. Дай-ка мне ногу. Я послушно подала ему сначала правую, затем левую ногу. Эльф ловко надел на каждую туфельку. Вот, видишь? Всё хорошо получилось. Осталось только сделать причёску. А причёску сам будешь делать или прислугу позовём? Скептически осведомилась я. Сами справимся. Отмахнулся Геринель с таким видом, будто за дверями стоял целый штат слуг, терпеливо ожидая его распоряжений. Он отвёл меня в ванную комнату, где стоял небольшой трильяж с разными баночками, скляночками, маленькими шкатулочками, а содержимым которых я не имела ни малейшего понятия, так как не было времени их исследовать, и принялся за дело. Видно было, что он долго тренировался в сооружении сложных причёсок из кос. В ход пошли разнообразные бусины, бисер, разноцветные нитки, Наверное, это что-то значило, только я не знала что. Всему-то тебя учить надо, скептически хмыкнул Кумивар. Некоторые-то я поясню, а остальное изучи как-нибудь на досуге, если интересно будет. Как ты можешь объяснить то, чего даже не видишь? нахмурилась я. Тебе не нравится? спросил Геринель, заметив мою гримасу. Я пожала плечами. пока он не закончит, говорить о чём-либо было ещё рано, но в целом выходило интересно, хотя иногда эльфу умудрялся сочетать несочетаемое, и на мой взгляд, цветов было многовато. Лично я выбрала бы для украшения причёски серебряные нити, ну, может, ещё и жемчуг. Красные нити означают то, что ты идёшь путём воина, профессорским тоном изрёк меч хотя это он тебе явно польстил белые чёрные и янтарные бисеринки на них означают что ты тигритная всадница и у тебя есть тигр жемчуг на серебряных нитях ты незамужем и детей у тебя нет янтарные бусины ты просватана и янтарный цвет рода твоего мужа зателиво у них тут так ведь можно читать любого эльфа как открытую книгу озарила меня догадка прежде чем читать алфавит выучи скептически хмыкнул кумивар интересно есть во мне хоть что-то в чём он не сомневается